Глава 1167. Слегка неловко. Второй кандидат в темное дитя» оказался немного слабее. Ему удалось углубить проход на 10 тысяч метров. Ван Бола понял, почему они попросили старшего брата о помощи. Река Мертвых глубину достигала миллиона метров. Расстояние не маленькое, но в рамках звездной системы это было совсем немного. Даже по меркам маленькой системы такое расстояние считалось ничтожным, но это была река Мертвых углубиться в нее на миллион метров невероятно сложно, Чэнь Цэнзэ не хватило силы, чтобы пробиться так глубоко. Даже с естественными законами и небесным дао удалось пройти только половину пути. Вторую половину работы придется сделать практикам Темной секты, разумеется, не каждый мог поучаствовать. Помочь мог только Темное дитя. Часть времени берут на себя кандидаты в Темное дитя, признанных различными династиями. Как только будет признано Темное дитя, Он будет связан с судьбой темной секты. Возможно, только со статусом темного дитя можно взвалить на свои плечи небесное дау этой эпохи и пробиться до самого дна. Пока Ван Буэлл размышлял об этом, еще четверо кандидатов в дити один с другим вышли из толпы. Лучший результат среди них — 30 тысяч метров. Пока было не с чем сравнить. Это производило сильное впечатление. Вполне понятно, почему эти практики перед тем, как вернуться в толпу, смотрели на Ван Боула. Пусть не все пытались бросить ему вызов, но Ван Боулэ почувствовал во взгляде каждого нескрываемую враждебность. Они явно хотели увидеть, насколько Ван Боулэ сможет удлинить тоннель. Но Ван Боулэ был слишком занят изучением реки Мертвых, чтобы обращать внимание на эти подначки. Пока он рассматривал реку, пятое потенциальное темное дитя вышло вперед. Это была единственная девушка-практик среди кандидатов с обычной, даже заурядной внешностью, Однако она оказалась единственной, кто не выказал ни капли враждебности по отношению к Ван Ее результат заставил Ван Бууле прищуриться. 60 тысяч метров. После такого многие практики принялись ошеломленно перешептываться. «Так глубоко!» «Достойный выбор старейшины!» «Слышал, вторая сестра и первый брат могут связать свои судьбы и стать даоспутниками. спутниками «Обычно вторая сестра редко появляется на людях. Кто бы мог подумать, что ее тело будет настолько сильно пронизано судьбой секты!» Один человек носил и сразу троих. Темное пламя этой девушки было чистым и плотным, ее связь с темной сектой впечатляла не меньше. Ван Баулой видел, насколько сильно она углубила тоннель. Свою роль в этом сыграли культивация и темное пламя, но куда больше на результат повлияла незримая судьба. Чем сильнее судьба и больше карма, тем глубже получится пробиться. Первые пять человек сумели углубить отпечаток ладони с 500 тысяч метров до отметки в 650 тысяч метров. Ещё четверо, включая Ван Боуэлэ, ждали свои очереди. Вот только им придётся как-то пройти целых 350 тысяч метров. Ван Боуэлэ заметил, что от проделанного на девушку накатила легкая слабость. Она поклонилась Чэнь кто тот удостоил её ответным кивком, в отличие от других кандидатов в «темное дитя. Перед уходом девушка почувствовала на себя взгляд Ван Боуэлэ. Посмотрев на него, она отвернулась и с бесстрастным выражением лица вернулась к практикам темной секты. «Она...» Не использовала всю свою силу. Ван Буоло слегка прищурился. Он не сомневался, что и старший брат это заметил. Что до остальных, сложно сказать, заметили ли они хоть что-то. Ван Буоло из-за манации темного пламени сумел вычленить несколько намеков. Тем временем вышли еще двое кандидатов в темное дитя. Получив силу небесного дао, они совместно углубили отпечаток ладони на 50 тысяч метров. Теперь туннель уходил в реку мертвых на 700 тысяч метров. До нужной глубины оставалось еще 300 тысяч водной толщи. Многие члены темной секты занервничали, некоторые поглядывали на человека в маске, на главную надежду темной секты. Практик в маске постоял несколько вдохов, а потом вышел вперед и поклонился Чэнь Сэн Зэ. От силы небесного дау он слегка задрожал, а темное пламя внутри него вспыхнуло с небывалой дикой силой. Выплеск такой силы быстро затмел все, что недавно показывала девушка, Причем сила все нарастала. Когда она достигла пика, человека в маске окутал настоящий ураган. Практики темные секты пришли в такой восторг, что не смогли сдержать криков. «Первый брат!» Пока звучали крики, едва различимый силуэт в урагане поднял правую руку. Перед тем, как приступить, он посмотрел на Ван Не заметив ни капли эмоций, он быстро отвернулся. Пару вдохов тишины, и он резко опустил руку в сторону отпечатка ладони на реке мертвых. Огромная ладонь возникла в воздухе над рекой, нависнув прямо над отпечатком, она стала с оглушительным рокотом опускаться все ниже и ниже. Человек в маски не зря пользовался уважением всех учеников, не зря считался надеждой всей секты, не зря Чень Сензы признал его избранным темной секты этого поколения. По способностям он на порядок превосходил всех остальных, действительно выдающийся практик. Отпечаток начал углубляться. 50 тысяч, 60 тысяч, 70 тысяч, 80 тысяч, 90 тысяч метров. Где-то на 97 тысячах давление начало ослабевать, однако практик в маске не собирался так просто сдаваться, и из урагана послышался утробный рев. Его тело внезапно увеличилось в размерах, Темное пламя снова выплеснулось наружу и вместе с ураганом соединилось с огромной ладонью, Дополнительный приток силы помог ему продвинуться с 97 тысяч на 110 тысяч метров. Пройдя 140 тысяч метров, энергия полностью иссякла. Практик в маске после такого неимоверного усилия зашатался и утер кровь в уголках губ. Его аура стала нестабильной. Стоило ему зашататься, как рядом возникло четыре практика стадии звездного домена, они подхватили его, не дав упасть, и помогли стабилизировать ауру. Похоже, могущественные практики темной секты возлагали на него большие надежды. После такой впечатляющей демонстрации силы толпа учеников загудела. 140 тысяч метров! Вот это да! Первый брат секты нынешней эпохи — темное дитя этого века! Остальные кандидаты все вместе ему в подметке не годятся! С таким первым братом темная секта ждет светлое будущее!» Практически все ученики тёмной секты радостно что-то кричали. Довольно быстро радость сменилась тревогой потому что даже после подвига первого брата до нужной глубины оставалось еще 160 тысяч метров. Все, не сговариваясь, повернулись в сторону Ван Бууле. Практик в маске, опираясь на плечо могущественного эксперта, молча кивнул ему. Ван Бууле перевел взгляд с практика в маске на девушку, а потом с улыбкой покачал головой. Выйдя вперед, он остановился над пропастью в форме ладони, откуда посмотрел на Чен Цензы и отвесил низкий поклон. Стоило старшему брату взмахнуть пальцем... Как вокруг Ван Боле появилась сила небесного Дао, она просочилась в его тело, но тот не успел вобрать ее в себя. В мгновение ока вся сила бесследно исчезла в имманентных ножнах. Ван Боле заморгал. «Ам, старший брат, можно еще раз?» Неловко попросил он и натянуто улыбнулся.